Глава восьмая. Пес Древнее Цестрианское аббатство Ривов, в котором Ричард Глостер провел ночь, осталось далеко позади. А герцог все погонял и погонял своего белого скакуна, наслаждаясь его прекрасным алюром, хлещущим в лицо ветром, безлюдием этого первозданного уголка Северного Йоркшира. Зеленая тропа велась среди густого вереска и папоротника, кружила между пологими длинными холмами которые сверкали изумрудной зеленью, пестрели язычками дрока, светлели звездочками нарциссов. Кливлендское Нагорье простиралось перед ним во всем своем великолепии. Пришпуривая коня, Ричард галопом пронесся по склону одного из холмов и на вершине силой натянул шитой золотой конетелью поводья, заставив коня подняться на дыбы. Здесь, на вершине, ветер почти ревел обжигающий йоркширский ветер, вечно бегущий волнами по траве, обдающий своей хрустальной чистотой. Ричард глубоко вдыхал его, наслаждаясь колдовским безлюдием этих мест, оглядывая мили и мили простиравшегося вокруг волнистого пространства, сливавшегося вдали с голубоватой дымкой небес. Ричарду нравился этот пустынный дикий край. Он любил бывать здесь еще подростком, когда, убежав от улюлюкавших вслед несчастному калеке сверстников, уединялся на этих склонах, где вечно бежали гонимые ветром волны травы, где среди бескрайних просторов стояли призраками минувших веков громадные кромлихи, где тени облаков проносились по вершинам холмов, словно погружая в сумерки россыпи у песчаниковых обрывов, глубокие ложбины и овражки, рощи дубов на склонах, извиняющие водопады ручьев, а потом вновь озаряя их нестерпимым сиянием солнца, когда все вокруг искрится, а из вышины льется и льется нескончаемая песня «Шаворонка». За плечами Ричарда под напором ветра, как стяг, развивался алый плащ. Конь храпел на ветру, перебирая ногами. Ричард, откинув за плечи капюшон, предоставил солнечному ветру трепать смоляные пряди волос. Еще мгновение, еще короткий миг он не хотел думать ни о событиях в Лондоне, ни о том, что привело его в этот дикий край. Сейчас он не хотел быть ни принцем, ни властителем этих мест, ни государственным мужем, лишь ветром, стихией, порывом. Набежавшая тень накрыла холм, на котором находился Ричард. Откуда-то долетел слабый благовест колоколов. Он словно напомнил, что миг блаженной свободы краток слишком много дорог уводило герцога из края его одинокого детства. Слишком много было дел начинаний, которые теперь он не променял бы на все просторы Кливлинских холмов. Его конь уже остыл, извиняя у делами, тянулся к кустиком вереск под ногами. Ричард огляделся еще раз, тронул скакуна шпорами и легкой рысью спустился в долину меж холмов. Здесь было относительное затишье. Блестя на солнце, по мелким валунам бежал прозрачный ручей. Пахло свежими травами. В дальнем краю долины виднелись какие-то строения. Ветер доносил сладковатый запах древесного дыма. Ричард решил двинуться в объезд. Он не опасался людей, хоть и был один, оставив свиту в аббатстве. Ему хотелось еще раз все обдумать. Он вспомнил казнь в Тайнберне, на которую сошлись толпы лондонцев, и прибыл король с двором. Приговоренных доставили к виселице в тележке, в какой обычно вывозят мусор. Джон Стейси лежал на дне на грязной соломе и стонал. У него были раздроблены кости обеих ног. Томас бардот стоял, вцепившись в борт тележки, Со спокойным лицом взирая на беснующуюся вокруг толпу. Ричард заподозрил неладное и ощутил беспокойство. И, как оказалось, не зря. Кто мог подумать, что этот седой изможденный старик, когда к нему поднимется священник, начнет во весь голос каяться в том, что не вынес пытки, и оклеветал себя и своего господина. Ричард тогда сделал быстрый жест в сторону палача, чтобы тот ускорил казнь. Но старик Барда принялся неистово вопить, что невиновен, что говорил герцога Кларенса под пыткой, ибо этого потребовали от него палачи в угоду королю и герцогу Глостеру. Толпа невольно притихла. Такое поведение в смертный час свидетельствовало, что осужденный либо законченный мерзавец и безбожник, либо и в самом деле невиновен. Поэтому и после того, как тело Бардета забилось в петле, Народ не приветствовал это событие, как обычно, ликование. Глухой гул стоял в толпе. Иные горожане стали расходиться, несмотря на то, что палачи едва приступили к казни Джона Стейси. А спустя два дня в Лондон, как вихрь, примчался Джордж Кларенс. Король с младшим братом и двором отправились охотиться в Винцер, когда им сообщили, что Джордж ворвался на заседание совета, волоча за собой известного законника доктора Джона Годдарта и приказал тому зачитать отказ бардота от показаний. Теперь Джордж требовал нового расследования в парламенте, обвиняя братьев в том, что они хотят оклеветать его, дабы он не сумел добиться руки наследницы Бургундии. Когда Эдуард узнал о своеволии Джорджа, он выслал в Лондон отряд вооруженных стрелков, чтобы они доставили герцога Кларенса в Винсер. Однако люди короля опоздали. Проворный Джордж, забаламутив весь Лондон, успел ускакать вместе со своими приверженцами в его владения в центре Англии, простиравшейся вплоть до Йоркшира, где он, господин и сеньор, был недосягаем. И изменить это положение можно было, лишь захватив Джорджа силой, то есть развязав новую войну. Но Йорк, как известно, никогда не шел против Йорка. После всех этих событий король Эдуард тяжело запил. Ричард пребывал в ярости. «Почему ты прощаешь ему, Нет? Сделай же что-нибудь! Ты король Англии или всего лишь брат Кларенса?» Эдуард Йорк, согнувшись в кресле и упершись локтями в стол, молча глядел в пустой бокал. Ричард бушевал, пока не заметил, как чеканные стенки кубка прогибаются во все еще сильных руках короля. Тогда он умолк. Этот изувеченный кубок как нельзя лучше свидетельствовал, что сейчас творится в душе старшего брата. Ричард ждал, что скажет Нет. «Я думаю, следует еще раз попытаться договориться с Джорджем», – медленно проговорил король. Его лицо было обрюскшим и свинцовым, однако глаза оставались скорее печальными, нежели отуманенными вином. Ричард постарался сдержаться и бесстрастно сказал. Клянусь Святым Крестом, это не поможет. Джордж, чувствуя свою вину, может натворить все, что угодно. Проявите же волю, государь. Конфискуйте владение Изабеллы Невель. И он тотчас утратит половину своего влияния. После этого вы сможете ввести войска в его владение. И Джорджу придется, как барсуку во время травли, бегать с места на место из замка в замок, пока его не обложат в последнем. И тогда он предстанет пред судом за свои преступления. И за вами останется решение, достоин ли он тяжкой кары или милосердия. Эдуард, наконец, опустил смятый бокал на стол. После предсмертного заявления Томаса Бардота и требования нового следствия по делу об отравлении, это не так уж просто сделать. А наш Джордж таков, что не раздумывая развяжет новую войну. Он ведь и без того считает, что более остальных достоин трона. Того и гляди, он приколит грудиалу груди алую розу, и тогда страна захлебнется кровью. Ведь у Джорджа в руках вся сердцевина Англии. Земли, крепости, замки. Что бы ни натворил в своей жизни Джордж, сколько бы безумств ни совершил, одно он сделал верно – женился на дочери Орвика, человека, ставшего легендой. Ричард нетерпеливо перебил. «Да». Джордж любит поболтать о старой дружбе с делателем королей и даже, беря пример Суорвика, бражничает с крючниками в портовых тавернах. Но при чем здесь это? Вы опасаетесь, нет, что Джордж может поднять против вас свои владения, но не делаете ничего, чтобы обезвредить его. Вы говорите о новых попытках переговоров с ним. Это когда при всех дворах Европы уже смеются над тем, что вытворяет Кларенс. Что ж, извольте снова идти на соглашение с ним, если такова ваша королевская воля. Однако меня увольте участвовать в этом. Он повернулся и направился к двери. Дик, окликнул его брат. Не уходи, мне нужна твоя поддержка. Ричард криво усмехнулся. Зачем? У вас есть Гастингс, Риверс, Вудвилле, наконец. Они составят внушительный эскорт, когда вы отправитесь на переговоры к Кларенсу. «Меня же ждут дела на севере». «Дик!» — в глазах короля светилась мольба. «Дик, но ведь мы Йорки!» «Да-да, Йорк никогда не идет против Йорка!» «Не в этом дело!» «А в чем же?» Ричарду на миг показалось, что он близок к тайне, что старший брат сейчас о чем-то поведает ему. И, наверное, он ошибся, слишком торопливо вернувшись к королю, не сумев тем скрыть жгучего любопытства. Ибо Эдуард вдруг отшатнулся, лицо его стало непроницаемо. Так ничего и не сказав, он прервал их встречу. Ричард тут же велел своим людям собираться и отбыл в Йоркшир. Однако мысли о тайной власти Кларенса над королем и о доставшемся Джорджу громадном наследстве Орвика, делавшем его почти неуязвимым, не давали Ричарду покоя. Но он заставил себя отвлечься. И теперь его мысли все чаще возвращались к загадочной леди из пограничья. Анна ли это Невиль? Или нет? Но, по крайней мере, то, что младшая дочь Орвика не утонула в заводе Близбарната, больше не вызывало в нем сомнений. Да, она вполне могла скрыться. И, найдя Филиппа Майсгрейва, уехать с ним в дикий угол Миддл Марчес. Но одно обстоятельство по-прежнему не укладывалось в голове герцога. Майс все считали убийцей Орвика. Да и сам Ричард видел, как сражались Майзгрейв и делатель королей, как у Орвик рухнул с лошади. Хотя что, собственно, он видел: Туманное утро, бешеная схватка среди кустарников в болотистой низине. Но ведь рядом с Майзгрейвом и Орвиком был и его человек, его оруженосец. Которого он поднял из низов, сделал своим преданным поверенным, своим оружием. Уже в Йорке, принимая в своих дворцовых покоях многочисленные депутации от корпорации этого города, он выбрал время, чтобы с глазу на глаз переговорить с Джеймсом Тирлом. Вспомни бой под Барнатом, Джеймс, сказал он, увлекая помощника в нишу оконного проема и делая знак стражникам, чтобы они преградили путь очередной группе цеховых старшин. Если не ошибаюсь, я приказал тебе нечто перед тем, как мы ввязались в сечу. Лицо Тиррелла, как всегда, оставалось бесстрастным. Его словно и не удивил вопрос Глостера о давних событиях. Я все помню, милорд. Перед битвой вы приказали мне убить барона Филиппа Майсгрейва. К сожалению, меня преследовали неудачи и нанесенный мною удар оказался несмертельным. Этого не случилось бы, если бы внезапно не поднялась паника, и конь барона не отскочил бы резко в сторону. Я бил наверняка и... Неважно. Теперь все это неважно, Джеймс. Мне нужно, чтобы ты вспомнил нечто иное. Как был убит делатель королей. Ты ведь был рядом и мог видеть. Граф Уорвик был убит стрелой в горло. Холодно проговорил Тирл. «Ты уверен?» Подавив спазм в горле, спросил Глостер. Я был в двух шагах. Я следил за ними обоими и все отчетливо помню. «Вы сказали, что Майзгрейв предатель. И я поверил в это, когда заметил, что он со своими людьми стремится вытеснить Уорвика с поля боя. Один из людей Майс даже добыл делателю королей лошадь. Но спустя мгновение Орвик вдруг схватился за горло. Хотя Майс Грейв не наносил ему удара. Я видел, как коронатор из последних сил пытался вырвать стрелу, застрявшую в отверстии набородника. Вас еще что-то интересует, милорд? Ричард отрицательно покачал головой и отпустил тирала. Он был поражен тем, что запамятовал о подозрении, возникшем у него во время битвы при Барнате. Он ведь тоже видел, как люди Майсгрейва окружили кольцом двух сражающихся рыцарей, и эти двое звеня мечами искусно продвигались из самой гуще боя в сторону зарослей. Как мог он забыть? Наверное, на него подействовала всеобщая убежденность, что именно от руки Филиппа Майсгрейва пал великий делатель королей. К Ричарду приблизился его секретарь Джон Кендалл, напомнив, что герцога ждут старейшины корпорации каменщиков. По вопросу обновления городской стены. Ричард сердито махнул рукой: пусть убираются. Разве у этих ослов нет мэра? Почему они всегда и все хотят взвалить на меня? Ваше высочество, многие гильдии недовольны мэром. Они ожидали вашего прибытия. Пусть выберут другого мэра, а мне сейчас не до них. В тот вечер он долго мерил шагами освещенный лишь одной свечой длинный покой. Его сутулая тень то увеличивалась до чудовищных размеров, преломляясь под сводом потолка, то вовсе исчезала, когда он уходил в сумрачный дальний угол. Ричард размышлял над тем, что теперь, похоже, все части головоломки сложились, и он словно воочию проследил всю жизнь Анны Невиль. Действительно, причудлива судьба младшей дочери Орвика. Однако Ричарда сейчас занимала не это. Он думал о том, что Анна Невиль имеет законное право на добрую половину владения отца. И если с ее помощью удастся отнять их у Кларенса, лишенный солидной части своих земель, он станет слаб, как полевая мышь в холодную зиму. Но какова Анна отказаться от такого положения и богатства ради этого рубаки из пограничья? Ее странный брак с неровней, ее жалкое существование в Миддл Марчес могут вызвать только недоумение, если не презрение. Но это дает Кларенсу возможность отстоять свои земли и остаться по-прежнему могущественным и неприкасаемым. И если он узнает про Анну. Вот тут Ричарду придется изрядно потрудиться, чтобы придумать нечто особенное и получить свою выгоду. Ричард резко остановился, глядя на одинокий огонь свечи. Дьяволы преисподние. Они лучше ли для начала убедиться, что леди Майс Грейв и дочь делателя королей – одно и то же лицо? Не посетители под предлогом инспектирования приграничных крепостей гнездо орла? Впрочем, так он может спугнуть Анну. И она снова вырядится крестьянским парнем, служанкой или коровницей, и ускачет, куда глаза глядят. От этой особы только и жди нелепых выходок. Что ж, остается ввести в Нейорд своего человека, который не спугнул бы Майс Грейвов и убедился бы, что Анна Невель жива. Это должен быть тот, кто хорошо помнит ее, но останется неузнанным. Кто бы это мог быть? Кто? Ричард еще долго не ложился. Поздно ночью во дворе раздался шум, замелькали блики факелов. Оказалось, с юга приехал Роберт Рэдклиф. Он привез свежие новости. Король Людовик Французский переправил в Англию перехваченное его шпионами письмо герцога Кларенса к Марии Бургундской, в котором Джордж умолял ее стать его супругой. И тогда, при поддержке ее войск, он сможет начать войну с братом Эдуардом. При этом Джордж убеждал наследницу Бургундии, что Нет всего лишь бастард и узурпатор имеющий куда меньше прав на трон Англии, чем он, Джордж Плантагенет, наследник и алый, и белый роз. Кларенс клялся бургундской леди в любви и клятвенно обещал увенчать ее хорошенькую головку короны Альбиона. Выслушав Рэдклиффа, Ричард лишь пожал плечами. Все это забавно, но не столь уж и интересно. Король, брат мой, как водится, простит смутьяна Джорджа. Все это мне надоело и раздражает, как, к примеру, хвастливые речи старых рыцарей или машкара после грозы. Меня сейчас интересует нечто иное. Мой дорогой сэр Роберт, хорошо ли вы помните Анну Невиль? Тяжелая челюсть Редклиффа на мгновение отвисла, но уже через минуту он взял себя в руки и спокойно ответил. Я помню принцессу Анну? Он перекрестился. Ричард, не глядя на Рэдклифа, медленно снял нагар со свечи. «А как вы считаете, она могла бы помнить вас?» На этот раз Рэдклиф промедлил с ответом, и Ричард нетерпеливо оглянулся. Сэр Роберт глубоко вздохнул. «Даже если она меня и помнит, то вряд ли замолвит перед Господом Богом словечко за человека, который был ее тюремщиком в старом замке Хэмбли». Ричард вдруг так расхохотался, что пламя свечи заметалось, отбрасывая на недоумевающее лицо Рэдклиффа причудливые блики. Поняв, какие мысли возникли в голове его приближенного насчет странного поведения господина, Ричард еще пуще стал хохотать, пока обессиленный не упал в кресло, едва сумев проговорить. «Ступайте с миром, Роберт!» Но когда за последним закрылась дверь, смех Ричарда тотчас утих. Он вдруг вспомнил человека, который некогда, как и ныне Рэдклифф, мог входить к нему без доклада, был также предан и посвящен во многие тайные дела своего господина. Звали его Джон Дайтон. Ричард ощутил воодушевление. Вот оно, нашел! Джон Дайтон, простолюдин, некогда поднятый Ричардом за верную службу до рыцарского пояса и звания камердинера. Когда-то именно он упустил Анну Невель, бежавшую с рыцарем Бурова Орла во Францию. И разгневанный Ричард прогнал его с глаз долой, пригрозив, что немедленно разделается с Дайтоном, если тот осмелится хотя бы напомнить о себе. Но сейчас герцог думал не об этом. Он напрягал память, перебирая в мельчайших подробностях события семилетней давности и неожиданно пришел к выводу, что Джон Дайтон именно тот человек, который ему нужен. Он много раз видел и наверняка сможет узнать дочь Орвика, несмотря на годы и изменившееся должно быть облик Анны. У Джона Дайтона всегда была цепкая память. И когда герцог Глостер изгнал его, ему порой не хватало этого верного, готового на все слуги. Потом появились новые помощники. И Ричард начисто забыл о поверенном их тайн. Он был спокоен. Интуиция подсказывала ему, что Дайтон из той породы, что хранит верности до конца. Итак, Дайтон. Он охотился за Анной и бился с людьми из отряда Майсгрейва. Но, как он уверял Ричарда, делая при этом все возможное, чтобы они не могли узнать, кто их таинственный преследователь. Он утверждал, что никто из людей Майс и даже сам рыцарь не видели его лица, ибо Джон никогда не поднимал забрала. И Анна и Филипп могут узнать его лишь по голосу, но это маловероятно, так как невозможно помнить голос человека по прошествии стольких лет. Итак, ничто не препятствует Ричарду послать сэра Джона с в Нейворт. Ведь даже если тот назовется собственным именем, Вряд ли кто-то припомнит служившего некогда у герцога Глостера нелюдимого рыцаря. На следующий же день Ричард призвал к себе Кэндала и велел собрать сведения о своем бывшем камердинере. Он помнил лишь, что отдал Дайтону в жены дочь какого-то йоркширского рыцаря, но даже не мог припомнить из какой-то семьи, так как делал это в попыхах, желая наградить Джона за какую-то услугу и Кендалл вскоре принес необходимые данные своему господину. Джон Дайтон, ставший по жене рыцарем Тонвелем, нынче проживает в северном Йоркшире, среди кливлендских пустошей, и занимается разведением скота. Порой он участвует в набегах персина-шотландцев, но в остальное время это обычный земледелец, занятый хозяйством в своем имении.